Глава третья. Постоялый двор, сгиблая луна. Повозка качалась на ухабах дороги, как корабль на волнах, и я чувствовал себя скверно. Пожалуй, Ясма и Айсидора, две актрисы из труппы, выглядели хуже, и, к стыду моему, для меня это было небольшим утешением. Дождь хлестал по навесу с пушечной силой. Никто в повозке не промолвил ни слова уже третий час. Лишь хода наш хафлинг-повар казался беззаботным. Он сидел на мешке пшена с румянами, как всегда, щеками, вытянув ноги и с удовольствием методично опустошал бочку, полную бисквитов. На его лице была та самая, доводящая до бешенства, слегка похотливая ухмылочка, которая появлялась всякий раз, когда он пялился на двух актрис, как будто он мог видеть их голые тела под одеждами и получал от этого несравнимое наслаждение». Хода никогда мне не нравился. Он был мерзок даже по меркам своего вида. Снаружи раздался гром. Эсме захныкала и прижалась ближе к Эйсидоре. Она страшно боялась грохота, бедняжка. Мы все были мокрые и холодные. Моя одежда вымокла после того, как я прошлый раз вышел наружу и шел рядом с повозкой труппы. Я не отважился снять свои промокшие ботинки, боясь увидеть, что постоянная влага сделала с моими ногами. «Чего бы я только не отдал за теплую постель и место у огня», — сказал я. Другие промолчали. Хода продолжал пожирать девушек глазами, и Задора гладила Эсме по волосам. Повозка заскрипела. Снова загремел гром. Через мгновение мы остановились. Мы с Айсидорой обменялись тревожными взглядами. «Почему мы остановились?» — сонно пробормотала Эсме. «Я разузнаю». — ответил я, заслужив благодарную улыбку. — Признаюсь, девушка нравилась мне, и, возможно, что-то могло бы из этого даже выйти, если бы мы проводили больше времени вместе, но, увы, воспоминания о моей прекрасной Гертрау еще доставляли мне боль, а Эсме вскоре будет мертва. Я стоял, пригнувшись, так как каркас, на который крепился брезент, был слишком низок, чтобы стоять в полный рост. Я как смог натянул свой плащ, откинул полок тента повозки и вышел наружу. Было темно, и в воздухе стояла стена дождя. Молния осветила местность. Все три повозки остановились. Люди спрыгивали с них в цепкую грязь с дороги. Огромные очертания виднелись впереди, ведя путешественников к воротам в грубой каменной стене. К стене были приделаны два факела, которые противостояли проливному дождю, шипя и плюясь. Их пламя угасало. «Грог!» — я позвал. «Грог!» Это не было именем Огра. Его настоящее имя было варварским и труднопроизносимым. Так его назвала труппа за его любовь к Элю. «Что случилось?» Здоровяк посмотрел на меня. Погода не мешала ему. От воды рубаха прилипла к его камнеподобным мускулам. Два огромных пистолета, больших, как аркибузы, были всунуты за его широкий кожаный пояс под круглым металлическим напузником — Он не хотел рассказывать, как они ему достались, но те, кто был информирован лучше меня, рассказали мне, что они были отличием прославленного огра воина. Я также не имел понятия, как так случилось, что он поступил на службу Жеминсону, но в ту ночь моей радости не было предела. «Капитан сказал остановиться!» «Он всегда так звал Жеменсона. сила привычки, я полагаю». «Постоялый двор!» — пробасил Огр. Его голос был глубок, как будто исходил со дна колодца. Он говорил на рейкшпиле с сильным акцентом, а речь его была прямолинейна. Он поднял лапищу размером с хряка, показав на стену. «Мы спать здесь сегодня!» Я уже отбросил всякую надежду найти такое место в такой глуши, В пограничье живет больше людей, чем вы можете подумать. Но в основном они живут близко друг к другу в укрепленных городах. Найти постоялый двор так поздно ночью в этих местах, кишащих зеленокожими, было просто-напросто чудом. Мы возвращались из крайней восточной точки наших гастролей. Мрачный маленький городок под названием Грюнненбург. Он был построен на древних руинах неким бароном Харковом век назад. Нынешний барон — правнук этого отважного первопроходца. Это был грустного вида непримечательный человек, чье лицо несло отпечаток неприязни к отваге его предка. Грюненбург был ужасным маленьким местечком, и серым, и беззалюдным, уверяю вас. Его не без причины окружала высокая стена, как и все города пограничных княжеств. От мимо проезжающих всадников мы узнали, что вскоре после нашего отъезда город спалили дотла. Я думал, что лишь благословение Сигмара не дало нам оказаться там, когда полыхнуло, а при мысли о спящих в домах и даже в стойлах людях у меня потекли по щекам слезы. К счастью, они сливались с дождем, и остальные их не заметили. Позже, той же ночью, я горько расплакался. Постоялый двор был без изысков, но гостеприимный. Он был не так далеко, как я предполагал, оказавшись крайним домом в маленькой деревушке Бехтерсмольн. Если, конечно, «деревушка» не слишком громкое слово для разрозненной группы Лачук. И деревушка, и двор были за стеной, а постоялый двор, к счастью, имел еще и сторожевую башенку. Так что мы чувствовали себя в безопасности. Мне хочется продолжить плакать, когда я вспоминаю наше последнее выступление. Огонь был горячим, а публика благодарной. Эсмия сияла в свете свечей, как сама Мирмидия. Спокойствие и комфорт, пусть даже столь скромные, придавали нашим выступлениям вдохновение. Мы откланялись, хорошо выпили, наелись до отвала, и счастливые и сухие расположились на ночь. Несмотря на усталость, я сел поиграть в кости с Жеменсуном и нашим администратором Хергенфельдом. Буря снаружи уже утихала. Ветер продолжал завывать над кровлей, а капли дождя все еще стучали по окнам. Но больше не было грома и молний, побежденных обретением постоялого двора. Ну или так мне хотелось думать. «Если дела так пойдут и дальше, мы сделаем кучу денег», — сказал Жаминсон. Он забавлялся кучкой флоринов, пропуская их сквозь пальцы, давая им позвенеть. Нам всем нравился этот звук. Где-то лаяли собаки. Мы не обращали внимания. «Может и так, Эрнандо, но цыплят по осени считают. Нам еще нужно их сохранить и выбраться из пограничья живыми», сказал Хергенфельд. «Ты, как всегда, полон оптимизма, Хергенфельд», сказал я. Я покачивал вино в стакане, и напиток и сосуд были, на удивление, качественными. Он сердито на меня посмотрел. «Твой ход». Я кинул кость. Он потер нос и поднял ее. Он так и не сделал бросок. Жеминсон схватил его за руку. «Что? Сначала ты мне не доплачиваешь, а теперь не даешь мне немного выиграть?» — проворчал Хергенфельд. «Прислушайся! Что это был за звук?» «Мы хуже, чем в пустыне, дружище», — произнес я. Я попытался сказать это беззаботно, но вместо этого услышал, как в мой голос прокрался страх. Я и ночи не провел без страха. «Тебе, наверное, послышалось?» Хергенфельд заворчал. «Нет, ты вслушайся!» «Псы!» — ответил я. «Не псы, лошади! И они в панике!» — сказал Хергенфельд. Он встал на ноги и осушил последний стакан. Хергенфельд потянулся назад к широкому короткому мечу, свисающему со спинки стула в перевязи. «Огонь? Я не слышу шума!» — сказал я и все же так же потянулся к своей шпаге. Конечно же, мы держали оружие близко. Жеминсон встал посмотреть в дверь. «Или хуже». Двое других из нашей компании поднялись со своих мест у огня, где они спали. Эсме и Айсидора по отдельности спустились по лестнице со второго этажа, где они делили одну из комнат постоялого двора. «Мы слышали крики», — сказала одна из них. «Идите обратно наверх!» — прикрикнул Жеминсон. «Разбудите кого можно!» Он взял свой меч. Снаружи раздался звучный рокот. «А вот и гром вернулся», — сказал я. «Это не гром», — произнес Хергенфельд. «Мы переглянулись. Наши глаза были широко раскрыты». «Выстрелы», — произнес я. Хозяин харчевни поспешил присоединиться к нам, застегивая древнюю черную кирасу Его сын и двое других мужчин были с ним, надевая ржавые кольчуги и шлемы. «Нас атакуют!» — сказал он резко. «Это случилось! Налетчики! Зеленые! Всех сортов там!» «Что же нам делать? Ждать здесь?» — спросил я. «Что же вы будете делать?» Он посмотрел на своего сына и остальных, и они разразились смехом, будто я отчебучил лучшую остроту этого года. «Разумеется, мы будем биться! Бейся или умри!» Пожал он плечами. Мы ринулись к двери. «Пожалуйста, постарайтесь понять. Я никогда не был храбрецом. Я не искал радостного возбуждения от скрещенных мечей, но все же посещал фехтовальную школу Альддорфа, как и многие молодые люди моего возраста. Остался ли я прежним? Я хорошо знал, как обращаться с клинком». Но мысль о том, что могло быть по ту сторону двери, ужасала меня. Вы должны понять, что зеленокожие повсюду на порубежных княжествах. Синелицы и орки, отвратительнейшие из пауков, банды равнинных гоблинов-налетчиков на гигантских волках. И они не единственная угроза. Ужасные вещи обитают во тьме древних руин, которые венчают каждый второй холм. Также в достатке тролли, великаны и куда худшие твари. джеменсон посмотрел на нас и кивнул. Его кадык дрожал и увеличился в размерах. Было что-то в его взгляде, и позже, когда меня вели в зловонном капюшоне через бесконечные туннели, навстречу моей судьбе, я понял, что он знал, что скоро умрет. Он знал. Мне было интересно, как он узнал. Мне до сих пор интересно, но он знал, в этом у меня сомнений не было. Он открыл дверь, за которой прятался кошмар. Дождь еще шел, но не так сильно. Рваные облака. Манслип была полна почти на четверть и освещала всю местность. И даже слишком хорошо. Конюшня тлела. Полдюжины дымящихся стрел торчали из нее. Их погасил дождь. В противном случае она бы горела. Был еще один раскат и вспышка желтого огня, когда человек на дощатом тротуаре, бежавший вокруг стены, бросил оружие. Второй охранник трактира яростно забил порох и пулю в ствол своего ружья, поднял его к плечу и выстрелил. Прозвучал шипящий хлопок пороховой полки, за которым последовало воспламенение заряда. Женщина, сидящая за ним, заряжала третье ружье». Она отдала его первому стрелку и вскрикнула, когда стрела пронзила ее ногу. Один из мужчин попытался ей помочь. Еще четыре стрелы вонзились ему в спину. Он попытался их выдернуть, валясь с ног и падая на маленький лес стрел, торчавших из конного двора. Раздался рев. Несомненно, это был наш Огр. «Гоблины! Гоблины!» Грог ворвался во двор из конюшин. Один из зеленокожих был в его руке. Кулак Грога целиком сжимал его голову так, что было похоже, будто это свисала черная тряпка. Худенькие ручки вцепились в его пальцы. Он затряс гоблина. Был мерзкий треск, когда сломалась его шея, и гоблин обмяк. Огород отшвырнул гоблина. В два шага он достиг нас. «Я поймал этого в конюшнях!» «Он пытался поджечь! Трата хорошего конского мяса! Прокляни их всех пасть!» Я мог расслышать их по ту сторону грубой стены, приглушенный высокий клекот. Я слыхал, что гоблины трусливые создания, но я готов поклясться, что они смеялись. Шутки, детский смех, полный злобного ликования. Грок оглядел стену глазом солдата. У него заурчало в животе, он всегда был голоден. Битва была для него аперитивом. Жеминсон рассказывал мне, что Грок съедал тех, кого побеждал, если никто не видел. «Они скоро придут. На стенах никого нет. Хергенфельд!» Он резко повернул огромную голову в сторону администратора. У этих двоих было какое-то общее прошлое. Хергенфельд тоже в прошлом был военным. Хергенфельд кивнул и побежал в сторону каменных ступеней главных ворот. Два охранника таверны пошли за ним. Грок вытащил один из своих длинных пистолетов из-за пояса. Я никогда прежде не видел, как он их достает. У меня поджилки затряслись от мысли об угрозе, которую он видел, и я вытащил мою рапиру из ножен, чтобы успокоить нервы. На востоке, за стеной, которая отделяла постоялый двор от остальной деревни, шло оранжевое зарево, превращающее дождь в капли расплавленной стали. Теперь еще больше людей кричало. «Они в деревне! Нас окружили!» — прокричал Жеминсон. «Мама!» — сказал сын хозяина таверны. «Уже не совсем мальчик». Хозяин покачал головой. «Оставайся здесь, парень!» «Но...» «Время биться!» — проорал Жеминсон. «Готовьтесь!» — пророкотал Грок. Хергенфельд стоял на парапете, его меч во что-то вонзился. Инстинктивно я бросился ему на помощь. «Яремия!» — позвал меня Жеминсон. Я не обратил на него внимания. Я поскользнулся на ступеньках и чуть не сломал меч, но я сумел удержаться, выкинув левую руку и с болью в ладони через силу поднялся на скользкую дорогу. Пара горящих красных глаз прыгнула передо мной. Наконечник копья пролетел на небольшом расстоянии от моего лица. Я пробежал мимо гоблина и даже не заметил, продолжив путь к тому месту, где администратор перегибался через стену. Он и один из людей, владельца трактира, держали лестницу. Стрелы отлетали от камней и бревен стены. «Мужик, помоги нам! Помоги!» — позвал Хергенфельд. Я был в ступоре. Внизу копошилось море низкорослых тел. Каждый был в одинаковой робе, покрывавшей все, кроме лиц и рук. А какие это были лица!» На каждом был злобный оскал, смесь страха и кровожадности. У них были крючковатые носы, широкие, полные зубов рты и красные глазки, блестящие в цветах огня. Я был ошеломлен, когда встретил Скарсника. Он — выдающаяся фигура, с чертой определенного благородства, коего абсолютно лишены его приспешники — Эти гоблины были мелкие, диспропорциональные, с загребущими руками и вороватыми движениями. У них не было изящества и смертоносного интеллекта, который я обнаружил в их хозяине. Может, они были и маленькие, но их были многие десятки. Их предводители стояли сзади и понукали криками и ударами прилагать больше усилий. Орда подлых тварей карабкалась по лестнице. Их вес делал едва возможным для Хергенфельда сбрасывание их со стены. Деревня была в огне. Странные круглые создания щелкали зубами, преследуя крестьян. Я наблюдал в завороженном ужасе, как один из них бежал за своей жертвой, женщиной, которую он заглотил в два укуса. Я взял себя в руки и перехватил копье убитого мной гоблина, угрожавшего мне, и бросил вниз на верхние ступеньки лестницы. «Они лезут!» — завопил Хергенфельд. Используя его как рычаг, я сумел помочь Хергенфельду отбросить лестницу. Падая, гоблины раскидывали руки, будто расправляя крылья, а упав, ломали их обе и к тому же еще конечности своих соплеменников. Хергенфельд повернулся, чтобы поздравить меня. Взял меня за плечо, и в этот момент стрела пронзила его горло. Хергенфельд умер, моргая от изумления. Он сполз на настил и повалился на землю конного двора. Последний из защитников сделал последний выпад своим оружием. Замахнувшись, им он ударил будто дубиной, но нечто внизу схватило меч и резко дернуло, утащив его вместе с мечом. Град из грубых стрел лился вокруг меня, но я подошел к парапету и заглянул вниз. «Подо мной, в нескольких дюймах от моего лица, стоял тролль. Вы когда-нибудь видели вблизи тролля?» «Полагаю, нет. Позвольте, я вам его опишу. Этот, как я думаю, относился к разновидности, называемой нами каменными или пещерными троллями». Он был высок, как Грок, если не выше, но не такой массивный, как он, да и пропорции были не такие же. Если Грок был крепким и мясистым, то существо было долговязым, но его длинные конечности увивали мускулы, похожие на корабельные канаты. Спина была покрыта каменными чешуйками. В одной из огромных лап оно держало ружье мертвого защитника». Его пальцы оканчивались черными, изогнутыми когтями и длинными, как меч. Тролль сутулился. Увидев меня, он выпрямился, став ровно, поднеся свой смердящий рот к моему лицу. Он был двенадцати футов росту, если считать в дюймах. Он заревел. Использовал ли он речь, сказать не могу. Одна из лап схватила парапет, выдрав из него камни. Он выбросил ружье и потянулся ко мне рукой. Я был парализован от ужаса. Я был уверен, что отуженную сегодня ночью в садах Морра на его голова резко запрокинулась. Длинные цепи были приделаны к его изодранным ушам. Гоблины с силой потянули их. Один из больших зеленокожих что-то проскрипел ему и указал под меня, на ворота. Я сбежал по ступенькам вниз во двор. Я спотыкался от тела. Стрелы глухо ударялись о дерево, железные скобы в стене звенели. Некоторые из стрел выбивали камни из стены, так халтурно была она построена. Казалось, будто это была могучая крепость, освещенная огнем полыхающей деревней, но на самом деле это был лишь слабо укрепленный трактир, построенный на скорую руку. В тот момент, когда я достиг Низа, закутанные в черные зеленокожие вскарабкались по стене, а ворота сотрясались под ударами тролля. «Зеленокожие просто кишат за стеной!» — сказал я, задыхаясь. «И там тролль у ворот!» Оставшиеся защитники постоялого двора собрались у главных конюшен. Владелец трактира, его сын, я сам, Жеминсон, Телеец Артуро, Генс и Зигфрид... Еще трое из нашей компании и трое или четверо постояльцев. У некоторых из них были луки, и они подстреливали гоблинов, слезающих со стены на настил. Мы были тем еще с бродом. Но нам предстояло встретить лицом к лицу этот ужас. Грок ухмыльнулся сам себе, бросив на нас взгляд своих глаз бусинок. Он кивнул мне по-товарищески, предполагая, что я испытываю те же чувства, что и он. «Предвкушая это сражение, заранее проигранное, я точно слышал о том, как кочевые огры бывало уставали и начинали искать всяческие опасности, чтобы преодолеть их и испытать азарт. Здесь в эту ночь он определенно встретил достойную битву». «Встрой!» — проорал Грок. «Встаньте в строй и отбросьте их!» Я смотрел на ворота, дрожащие под натиском тролля, И тут я вспомнил все ужасное, что слышал о зеленокожих. Дерево раскололось. Одна из петель поддалась, выплюнув гвозди, как боец выплевывает выбитые зубы. Дерево трещало под перекладиной, когда ворота пытались выбить, но засов держался. Длинные хватки пальцы всунулись через дыру наружу и начали выламывать трещащую древесину со злонамеренной аккуратностью. А там-то здесь тролль толкал и дергал, пока хорошенько не ухватился. Вопли гоблинских погонщиков снаружи становились настойчивее. Левая створка закачалась, когда тролль сильно ее потянул. Дерево расщепилось и высвободилось. Готовься! прорал Грок. Его огрский возглас пробился сквозь крики, треск огня и звуки сражения в деревне, рев троллей и дьявольские смешки гоблинов по ту сторону ворот. Ворота поддались. Тролль налег на них, выламывая из креплений. Он высунулся и выдернул засов. Ворота распахнулись, и плотная куча гоблинов ворвалась внутрь. Лучники сменили цель. Промахнуться было невозможно, ведь цели были столь многочисленны, что каждого убитого гоблина можно было считать статистической погрешностью. Тролль вошел во двор, ломая кости зеленокожих под когтистыми лапами. Грок заревел, нацелив свой пистолет прямо в голову монстра. Он шагнул вперед и открыл огонь. Достал второй пистолет и снова выстрелил, сделав длинный шаг навстречу цели. Тролль пошатнулся, когда первая пуля попала ему в голову, а вторая — в руку, но его плоть зашевелилась и замкнулась, и он пошел дальше, как ни в чем не бывало. Грог отбросил пистолеты в сторону и бросился вперед, вытягивая на ходу огромный клинок из ножен за спиной. Каменный тролль встретил его с равным ревом и яростью. Я не увидел развязки битвы, так как зеленокожие сомкнулись вокруг меня, и мое внимание было целиком поглощено отбиванию атак. Гоблины были в два раза ниже меня. У них было самодельное оружие. Копья, практически ничем не отличающиеся от ножей, привязанных к кривым веткам. Они гоготали и визжали, пытаясь меня пырнуть. Я был лучшим фехтовальщиком, чем они, и убил по крайней мере семерых. Но гоблинов было так много, а их боевой дух укреплялся многочисленностью. Я парировал, рубил и колол. Мой меч врезался в грязные черные робы, и вскоре он был весь скользкий от крови, я едва мог его удержать. Я был такой же мокрый, как и моя рапира, но от пота. У меня жгло глаза, но я не мог остановиться, чтоб протереть их. Мое дыхание обжигало горло, а сердце неистово колотилось. Мы все утомились, утопая в трупах зеленокожих, и уже мешали друг другу орудовать мечами. Наш строй поредел до небольшой кучки. Один за другим нас валили вниз до тех пор, пока нас не осталось четверо. Я увидел, как один из предводителей, жуткая абразина с крюком в форме луны вместо руки, злобно глядел на меня. Он сверился с куском пергамента и указал в мою сторону металлическим кулаком. Готов поклясться, он выбрал меня. На короткий период нашествия гоблинов озлобело, и я пронзил последнего зеленокожего. Затем еще несколько гоблинов, они были больше, двинулось вперед, раскручивая тяжелые сети в грубых руках. На меня накинули одну, затем еще две сети, затем повалили, а меч выхватили из рук. Десятки светящихся красных глаз изучали меня свысока. Мансли бросала круглые цветы на острые гоблинские капюшоны. Я услышал звук бьющегося стекла и крики женщин. Древка копья обрушилась на мою голову. Мое зрение затуманилось. Меня ударили еще раз, и больше я ничего не помню о той ночи. Все члены нашей труппы, не считая меня, были мертвы.